Тридцатая свадьба и сделка. Тень скользнула и скрылась в переулке. Плащ с черным крылом взвился, поднимая мелкий мусор, гоняя его по камню. За поворотом у неприметной двери тень замерла. К стене жались старые горшки, из которых торчали скелеты растений. Чуть слышный вздох. Быстрое касание два легких удара в дверь. По ту сторону послышались шаги. Свет хлынул, и тень окончательно растворилась в сумраке подворотни. На пороге стоял широкоплечий бист, чья юность осталась позади много оборотов форта, но сила все еще не покинула его свитых тугими жгутами мышц. Бист окинул цепким взглядом переулок и, сделав шаг в ночь, нагнулся возле треснутого горшка. В тайнике его ждало письмо. Едва уловимый аромат жженого сахара и розы, изысканная вязь чернила, всего лишь несколько слов. «Гравмол прави». Книга-легенд «Восьмая луна». Ни печати, ни подписи, лишь три крохотные точки, образующие треугольник. «Так ты и получил заказ». Осушив кружку, крупный бист с черной, как смоль, бородой махнул подавальщику, чтоб повторил а сам пристально взглянул на сидящего перед ним северного тхару. «Тебе решать, забрать драконов и уйти?» «Или остаться и узнать больше?» Клыкарь убрал мешочек с монетами, отметив, что тот тяжелее, чем должен быть. Заказ был выполнен. Коготь Кулуфины доставлен на Лантру. Артефакт из руин, все так же завернутый в цветастую шапку из шерсти Кулу, был передан. Оплата получена. Возвращая потрепанную книгу легенд, граф задал вопрос, почему именно он не удивился ответу. Однако откровенность собеседника его озадачила и насторожила. Тебе решать, забрать драконов и уйти, или остаться и узнать больше. Отличная возможность подняться и выйти из таверны, оставив это мутное дело в прошлом». А отчего же он сидит, прилипнув задом к скамье, как кочка к болоту, сверлит взглядом караванщика, который с виду больше похож на наемника в отставке. Звериное чутье подсказывало, что даже уйди он, ничего так просто не закончится. К чему упоминать треугольник и запах тау? Этот старикан явно оценивал его, прощупывал, что известно. Граф усмехнулся и постучал пальцами по изрезанному столу. «Пожалуй, я бы выпил еще». Когда подавальщик скрылся, поставив полные кружки, северный и южный бист сделали по большому глотку и еще раз смерили друг друга взглядом. Тот, что был старше, сказал, «Можешь звать меня Дхару, и одной кружки явно будет недостаточно, мой мальчик. Ведь тебе предстоит узнать слишком много, а вот времени у нас слишком мало». «Но с чего ты доверяешь мне?» От того, что у нас общий интерес. Клыкаль вопросительно поднял брови. Жизнь караванщика научила меня тому, что хорошая сделка может связать надежнее крови. Духару усмехнулся. И серха ты вынес самое ценное, и будешь оберегать это всеми силами. Граф не отреагировал на заброшенную уду, все так же сидел, не сводя взгляда с караванщика, и цеплял каждую деталь — старый шрам, который получает от лезвия, а не удара копытом, почти военная выправка, крепкие мышцы и отличная физическая форма, явно не тюками с товарами обеспеченная. Этому мужику место в капитанах стражи, а не на кропе гвара в сонном караване. Дхару же, в свою очередь, изучал клыкаря. Они напоминали двух равных по силе псов, обнюхивающих друг друга — Молодой горячий переярок и умудренный опытом матерый зверь. Караванщик прищурился, оценив потенциал гравмола. — Да, мой мальчик, я говорю о пепельной птичке, которая одним взмахом крыла может изменить мир. Клыкарь сделал глоток и сказал. — Не понимаю, о чем ты. Самое ценное, что я вынес из руин, лежит у тебя в сумке. Я до сих пор не понимаю, чем оно так ценно, чем привлекло такое внимание. — Есть в этом мире вещи, о которых лучше не знать. Тогда вдвойне странно стремление извлечь их из зубиния. — Иногда это единственный путь, — уклончиво ответил Дхару. — Кто они? И зачем им она? — глаза краба блеснули. Караванщик пригубил вино и прикоснулся к грубоватому браслету на руке. — В двух взмахах крыла не расскажешь, но тебе должно быть известно, что бар привечают разношерстную публику. Алый купол хронографа и некий старый нейтралитет позволяют сиять белому камню на черном пьедестале. А некий спрос, — Дхару усмехнулся, — и ресурсы создают благодатную почву для покупки, продажи, найма и культа. — Слишком уж издали решили зайти в Элдхару, — хмыкнул граф. «В мои годы позволительно охватывать взглядом горизонт и видеть пасущихся гваров. Но под ноги себе все стоит смотреть, чтобы не вляпаться в дерьмо, которое эти гвары оставили». Южный быстро смеялся, шумно опустив кружку на стол. «А ты мне определенно нравишься». Дхару точно знал, что выбор был верный. У этого зубаскала есть стержень, да и смерть наверняка не раз накрывала его своей тенью. А Тирха так и вовсе подошла слишком близко. И о том свидетельствовали не только шрамы, но и такие незначительные, но важные изменения, произошедшие за минувшие три кварты дней. Чуть резче стали черты лица, немного шире плечи, слух явно тоже обострился. Все по отдельности можно было бы игнорировать. Но вкупе с той дело вспыхивающим взглядом он явно принял зелье и моло, Он стоит того, чтобы поставить на него в этой игре. Помимо серых наемников и бесшумных, есть хранители Интару и адепты Мола, носители вармы Азура, культ Мэй и ложа Селурии, шаманы Севера и жрицы империи Драконы. Добавь сюда еще кварту никчемных но фанатичных культов Дартау, что как клопы в постели сажать не сожрут, но кровь попортит. И всем им, позарис, нужна твоя птичка. Одним, чтобы уберечь мир, другим, дабы повергнуть его в хаос, что в сути своей одно и то же. Мало кто знает, где ее искать и кто она. Что-то ты забыл упомянуть звезданутую Элвинг с потрясающей задницей и парой кривых клинков. Звезда не твоя забота, усмехнулся Тхару. На задницу там можешь смотреть сколь угодно. «Главное, головы не теряй и помни, что за птичкой ведут охоту псы». «Псы?» — клыкарь понял, что речь идет о башне силы и самом могучем ордене Майтару — псахэнтару, который возглавляет правую рука «Если остальные лишь грезят, эти взяли ее след еще на воздушной регате. Потом опустили...» И вот теперь опять, задрав голову, втягивают воздух песков, а вместе с ним слухи и байки. — И? — граф почесал подбородок, готовый выслушать план этого грозного старикана. — Вы наследили в Найтиарах? — клыкарь презрительно фыркнул. «Ох ж, — Ох простите! — рыкнул он. — Никто не предупредил о пьющих память камнях и жаждущих перекусить свежим мясом реликтах? — За простые поручения золотом не платят. Лекарь сжал зубы. Дохару был прав. — Ну что теперь делать? — выдохнул граф. — С псами, взявшими след. — Как говорят, лиса проще всего спрятать среди псов, а тявкать она так умеет. Если ты готов пойти на псарню, через две луны на пристани у белого льва я сведу тебя со львом золотым, а через оборот колеса ты станешь тявкать, как свой. А пока... — Дохару отставил пустую кружку — Любым способом увези птичку из подалого купола. Пусть песок уляжется. Дхару поднялся, обогнул стол, похлопал граву по плечу. Кстати, не свети этим мечом, укрой его в хранилище рубинов черного цветка и моли богов, чтобы не пришло время вынимать его из ножен. Караванщик ушел. А клыкаря сушив залпом кружку, смачно выругался. Легко сказать, увези. Вот только пепельная птичка больше похожа на надутую чайку, которая после ссоры в арах так и не проронила ни слова. Он заказал мясо с корнеплодами, аппетит разыгрался не на шутку. Окинув взглядом бурлящую таверну, удивляясь, что Дхару столь безбоязненно вел беседу у всех на виду. — Лечь все в толпе, — напомнил он себе и скривился. — Любым способом, — проворчал клыкарь, перебирая в голове варианты, уплетая золотые кольца лука и снятое с углей мясо. — За уши ее тащить, что ли? Порывшись в сумке граф достал блокнот и принялся разглядывать заметки, сделанные за время добычи когти Кулуфины. Перенесенные сигилы темного культа, планы и чертежи Обрывки легенд и руны древних. Путь от Лантру до Тирха выдался полным опасностей, но им крупно повезло вернуться живыми и с трофеем. Вновь в памяти всплыла Ратус, стены, навеянные мороком, и позже — зелье, которое он споил птичке. Что, если и в нем было пламя и моло? Из Тирха ты вынес самое ценное, и будешь оберегать это всеми силами. «Но искать утопленника я и помогать не буду», — прорыщал себе поднос граф, от злости переломив цунг. Потребовалось еще одна кружка хмельной лимры, прежде чем он нашел решение. Крутанов обломок цунгами шпальцев, бисса скалился. «Свадьба — в самый раз!» Как же он раньше не вспомнил? Через полкварты дней у сестры Бины Дарваруна, торговца пряжей с отрезного кварта, Назначены гуляния, куда уны Ашри приглашены. Передача последней воли почившего воратусе брата, отреза тканей и фиала, вышла столь трогательной, что они не смогли отвертеться от обещания быть на церемонии. А уж Ашри точно не упустит случай попировать от брюха. «Ища ли — Ища мре? проворковал сладкий голосок у самого уха грава. Клыкарь поднял глаза как раз вовремя, чтобы скользнуть взглядом в глубокий вырез блузки подавальщицы и порадоваться открывшемуся виду. «Непременно!» — не раздумывая, согласился бист. Красотка медленно подтянула пустую кружку, небрежно отбросила прядь золотых волос, в бирюзовых глазах сверкнула дикая искорка, а на точенных скулах заиграл румянец. Ее лицо показалось смутно знакомым, но мало ли заблудших душ на краю света, с которыми время от времени коротал ночи бист. «Через пару склянок я освобожусь, милый, и тогда, может, повеселимся. Тонкие длинные пальчики с острыми коготками вновь отбросили непокорную прядь, на миг обнажив на шее метку син — черный цветок жрицы любви. Клыкарь одарил красотку своей отработанной улыбкой И проводил взглядом, не без удовольствия, глядя, как то уходит, покачивая роскошными бедрами. Граф думал, что нет такой тоски, которую не смогут заглушить вино и девки. Вот только именно сейчас в его кармане было минимум три кварта драконов, а за спиной меч на ак. Как бы он ни хотел скрасить вечерок, зудящее чувство влекло его обратно на Майтару, чтобы он сам себе не говорил. Как бы не оправдывался, но посеянное словами Дхару волнение за Ашри сделало Лимру мерзко кислой, еду безвкусной, да и вообще развеяло желание ждать, пока Златовласка освободится. Клыкарь вышел из таверны, завернул в банк, где разменял пару драконов, а прочь отдал в обмен на двувекселя, векселя, и отправился к причалам, чтобы сесть на ближайшую баржу, идущую в каменный порт. — Во что же мы ввязались? — спросил он себя, вспоминая, что сперва, спасая Ашри, он дал клятву Тау, а теперь связался с Дхару. Было ощущение, что он Гваров на горизонте не видит, и в дерьме увяз по самые щекотки. Как бы теперь не оказаться должным двум противоположным сторонам, а потом еще и не присоединиться к третьей. — Орх, с ними, плюнул граф. Буду решать проблемы по мере их возникновения. Вот только топор новый достану. Великий Бар встретил Грава как старого друга. Бист легко прошел досмотр, без проблем снял комнату, в первый же день добрался до лавки Ондроса и забрал книгу, а вот дальше, дальше все пошло не по плану. Гард дернул заглянуть в аптекарскую лавку камми, чей жетон выскочил из сумки прямо на прилавок книжной лавки. И какой гремушник его ужалил, чтобы поддаться порыву и вместо того, чтобы сразу идти за Ашли, свернуть к янтарнику? Нет, он вполне мило пообщался с северянкой, отлично столовался чудесной выпечкой Аллати и даже не ее дети остались от него в восторге. Вот только теперь, стоя среди вазонов цветов, разноцветных шатров, ломящихся от закусок столов, клыкарь воздевал глаза к небу под испепеляющим взглядом Ашрии. Перекающие музыканты, переговоры пары сотен тхару и обычный праздничный галдеж лишь сильнее натягивали и так до предела натянутые нервы. И ведь началось все отлично. Он увидел в толпе Элвинг и готов был поклясться, что та ему обрадовалась. Но стоило птичке понять, что на свадьбу Цуа он явился самми, какашри тут же нахохлилась и повернула в сторону. Никуда подевались все ее восхваления аптекарши, а же ей нравилось. и нравилось. вообще, куда бы он дел это во всех отношениях милую недотепу, если выяснилось, что Бина был дружен с ее дядей, и Цуа пригласила аптекаря и все его малочисленное семейство на торжество. Но полная катастрофа случилась чуть позже. Клыкарь убил кучу времени, разыскивая в толпе Элвинг, а когда увидел, устремился вперед так, что гости возмущенно шипели ему вслед. И успел как раз вовремя, аж и вынырнула перед столом, у которого столпились все возможные девицы. Элвинг потянулась за приглянувшейся ей фруктовой корзиночкой, и в этот самый момент на ее голову рухнул белоснежный букет невесты. Граф был в двух шагах и готов уже ухватить Ашри за руку и самолично видел, как злосчастные цветы скользнули с макушки Элвинг прямо в руки Амми. А та, просияв от радости, какого-то ляда обвела своими нежными, пахнущими травами руками клыкаря и под одобрительный гул толпы чмокнула того в щеку. Вот тогда, встретившись взглядом Сашери, он и понял, что влип. Клыкарь уже был готов принять гнев бездны и обратиться в пепел в огне лилового пламени. Но вышло еще хуже. Элвин округлила глаза, закусила губу, сдвинула брови и, развернувшись, пошла прочь. И, прокляв все на свете, граф аккуратно и быстро отстранила Ми и ринулся за птичкой, памятая, что эту взбеленившуюся особу надлежало убрать из-за бара как можно скорее. «Если б ты меньше дулась», — рычал клыкарь, протискиваясь через толпу всред за Элвинг, «то я бы тебе все объяснил». «Мне дело не до тебя, твоих девок и твоих объяснений», — парировала Ашри, подхватывая с края стола бутылку вина. «А тогда каков гар ты ведешь себя так?» Громче, чем хотел, рявкнул граф, так что несколько голов мигом оглянулись в его сторону и притихли. Элвинг уже шмыгнула через живую изгородь, и граф ругнулся, уворачиваясь от колючих веток, которые по неясной причине тоже ополчились против него, царапая кожу и цепляясь за ткань новой рубахи. Когда он все-таки избавился от подручных Тарипаску... Сломав ни одну ветку, то оказался в тихом саду, куда не доносился гул оживленной толпы. Клакарь огляделся, сбавил шаг и побрел по вымощенной розовым ракушечникам дорожке, которая вывела к небольшому фонтану. Сквозь серебряные струйки воды по ту сторону он увидел Ашри. Элвинг сидел на скамье, поджав под себя ноги и обхватив руками бутылку у холодовика». Лекарь остановился. В честь торжества Ашри надела изящное легкое платьице с длинными широкими рукавами, под которыми не так были заметны перчатки и тонкие кожаные наручи с ножами. В косичку она вплела ленту под цвет глаз, волосы уложила в прическу, даже гоглов на голове нет. Граф удивился метаморфозе и тому, что раньше не видел ее такой. А вот какой, он не мог объяснить. В груди шевельнулось что-то похожее на тоску. Бист еще постоял некоторое время, надеясь, что Ашри его заметит. Но Элвинг словно нырнула в одной ей ведомой омут. Лишь время от времени она подносила к губам бутылку, делала крохотный глоток и опять проваливалась в бездну то ли видений, то ли образов. Клыкарь обогнул фонтан и сел на скамью рядом с Ашри. Боясь, как бы она опять от него не упорхнула. Но Элвинг продолжала смотреть на хрустальные струи фонтана. «Твоя доля!» — клыкарь протянул ей вексель. Элвинг чуть вздрогнула и посмотрела на него, сдвинув брови и словно удивившись, обнаружив его рядом с собой. «Ты мог, как обычно, положить в банк на мое имя?» Ашри повела плечами. «Мог», — согласился граф и, помолчав, сказал. «Отлично выглядишь». Это была правда. Но зачем-то Бист тут же добавил. Брюхосыт написал пьесу «В клубах дыма, в жаровне страсти» и почти восстановил таверну на собранные деньги. «Пепел еще не остыл, а он пьесу поставил», — хмыкнула Ашри. лонд, усмехнулся Клыкарь. Суа починил фонтан, кивнула Ашри на хрустальные переливы. «Хотела сделать сюрприз брату, но не успела». Вновь неловкое молчание окутало Элвин кебиста. «Какие планы на ближайшее?» — спросил граф. Ашри пожала плечами. «Вернусь в Тирха». Она прищурилась, готовая отразить его возражение, но Клыкарь молчал. «Совсем забыла про мое азуритовое перо. Надо забрать у Рещика». «Через полкварта дней с Лантро отправляется Барк к островам. Я буду рад компании старого друга и проверенного напарника». Краем глаза граф заметил, как дрогнуло ухо Элвинг. — А что на это твоя девушка скажет? — фыркнула Ашри, напустив показное равнодушие, но явно заинтересовавшись предложением. — Если я скажу, что она мне не девушка, этого будет достаточно? — повисло молчание. — В любом случае, — клыкарь развернулся к Элвинг, достал из кармана сверток и пододвинул к ней. — Я буду тебя ждать, напарник. — Ашри сделала еще один глоток из бутылки, подцепила трепицу за уголок и заглянула. Внутри оказался глаз Саранага. Она развернулась в граву так, что их лица теперь были напротив друг друга. Элвинг прищурилась и долго всматривалась в глаза Биста. Не дождавшись, пока тот отведет взгляд, она, наконец, произнесла «Допустим!» Она взяла глаз Саранага и протянула граву бутылку. — Но у меня есть условия. — Согласен? То, с какой хитрющей улыбкой она на него смотрела, уже не сулила ничего хорошего. Но он пережил яд, куфу и трансформацию. Что могло быть хуже? — Согласен, — ответил клыкарь, принимая сделку и вино из рук Элвинг, скрепляя данное слово прохладным нектаром ягод Милорвы. — Утоплено в авару? — зарыт в метару, — кивнула Ашри. Не отрывая взгляды от янтарных глаз, она склонилась к лицу Грава так, что почти касалась своими губами его. Ее дыхание мешалось его. Прядь виловых волос скользила, как перышко по его щеке. Сердце клыкаря сбилось с ритма. И тогда Элвин, улыбнувшись, шепнула ему на ухо несколько слов, окативших бисто, как ушат ледяной воды. Тут же, отстранившись, Ашри выхватила бутылку и хидно заулыбалась и, рубя воздух топыриным указательным пальцем, добавила. — И найди в этом хаосе, где у них мороженое. — По рукам? — Вот ты зараза! — рассмеялся граф, стиснув ладошку Элвин к своей лапщей. — По рукам! И не успела, Элвинг, сделать глоток, как бист забрал вино из рук напарницы и осушил бутылку. Толпа расступилась, пропуская к новобрачным рослого северного биста. Оттого разило вином, как из портового трактира, но, вопреки этому, он держался на ногах на удивление уверенно. На лице его была жуткая смесь решительности и ярости, так что публика в страхе отпрянула, не зная, что и ожидать от этого дикаря. Одна ли шелвинг с кожей необычного, слегка фиолетового оттенка невозмутимо следила за ним и получала от всего происходящего неизмеримое удовольствие. В ее руках был огромный початый рожок мороженого, украшенный фруктами и сладостями. Лиловые глаза девушки блестели, а улыбке позавидовал бы сам бог коварства и обмана. Северный бист достиг цели, обнял невесту и жениха и громогласно провозгласил «Пусть сей союз будет крепок и полон любви!» Толпа облегченно выдохнула, а клыкарь почувствовал, как на лбу выступила испарина. «Как пустыня полна песка, так множество счастливых мгновений будет у вас!» Новоиспеченные супруги обменялись недоуменными взглядами, но не переставали улыбаться. «Пусть жизнь их течет, как река!» — клыкарь отыскал взгляда Машри и пообещал себе удушить ее и утопить в одном из болот архипелага. «И пусть звенит, как песня, которую я хочу им подарить!» Толпа разразилась радостными криками и аплодисментами, а граф нагнулся к ошарашенным музыкантам и прорычал. «Если хотите дожить до вечера!» «Играйте так, чтобы ни одна собака на этой вечеринке не услышала слов песни!» Музыкант кивнули и схватили за инструменты. Говорят, свадьбу сестры Бина Дарваруна, торговца пряжей с отрезанного кварта обсуждали еще не одну луну и во многом благодаря этому необычному подарку. В тот день, когда граф Ашри покинули Найтиарах, Орд крепко спал в колыбели Авару. Переглянувшись, напарники подумали, что и в этом подсказке в книге не соврали, и для них выход открылся на излете дня. Они решили, что не станут обсуждать то, что случилось в Тавамеле. О том, что было сделано и сказано на грани жизни и смерти, а может и просто послано в мороке шепчущего камня. Но вместе с тем каждый подумал, что в клятве оставить в тирхе все, что случилось в нем, не было пункта, заставляющего забыть произошедшее и услышанное окончательно. Того Амелев питал в себя еще одну историю, а может и три, о пепельной птичке, лишившейся крыльев, о северном бесте, сбежавшем на юг от призраков прошлого, И об охотниках за артефактами, которым удалось найти коготь Кулуфины, что веками был скрыт во мраке руин. Сами того не зная, эти крупинки истории упали в чашу судьбы и покачнули ее, запустив цепочку событий, которые, как круги отброшенного в воду камня, разошлись по всей земле Мэй. И вот колесо орта провернулось трижды, меняя сезоны, унося дни пустоты и даря праздники. Радости и горести сменяли друг друга. Кровавое убийство в зеленой волне и пожар в порту Лантру, таинственная находка в костях Силурии, тайна ледяных шахт охран, отголоски рога скорби, долетевшие из бара, и слухи о демонах бездны, которые все чаще появляются в песках Мэй. Но волны смывали кровь и злу, свежий ветер разгонял затхлый страх, а паруса белыми крыльями скользили в ладонях Хавару. Жизнь продолжалась, и смерть была лишь ее частью. Светлые перья Ветрогора и темные тла Нархнун на «Оседали в чертогах Тирха, чтобы однажды обернуться легендами «И раскрыть тайны былого и грядущего тем, кто готов их услышать». «Предначертанное воплощалось, а будущее определяло прошлое». «Архив Тирха навеки связал судьбы Ашри и Клакаря «И знал, что спустя время они вновь вернутся в его лабиринты». «Так оно и произошло». А это уже совсем другая история